Глава 36. Николина Боже мой, нет, нет, Фил! Мигом протрезвев, пронзительно кричит мама, заставляя меня сотрясаться, как от лютой стужи. Фил, Фил, очнись! Она придвигается ближе к лежащему лицом вниз телу и начинает тормошить его, полностью измазывая ладони в крови. Однако он не подает никаких признаков жизни. Он не шевелится он не отвечает, и неужели он не дышит? Я цепенею, окончательно угодив в липкие лапы собственного страха. Двигаться не получается, дышать тоже. Внутри становится до невозможности холодно, а снаружи, наоборот, по коже струится обжигающий пот. Я нервно качаю головой из стороны в сторону, наотрез отказываясь принимать устрашающий факт, что я... я уб... «Нет, я даже в мыслях произнести не могу то, что уже через несколько секунд начинает гневно выкрикивать мама. «Ты убила его! Ты убила Филиппа! Он не реагирует, не двигается! Он мертв. Что ты наделала, что?» Ее безумный взгляд с налитыми кровью белками разом обрывает все струны моей души. «Нет, нет, я не убила! Я не хотела! Я не хотела убивать!» Мой сиплый голос будто принадлежит не мне, а несчастной, смертельно напуганной незнакомке, которая только что одним ударом обрубила жизнь другого человека, заодно навсегда перечеркнув свою. — Ты убила! Убила! Нет! За что, Филипп? Мама переходит с криков на душераздирающий вой, не прекращая гладить окровавленную макушку мужчины. — Нет, мама, я не убила! Я просто хотела его остановить! Но я не хотела этого, еле слышно блею я. Все тело вновь пробивает нервная дрожь, я задыхаюсь от очередного взгляда на багровую лужу. Ты убила, ты убийца, убийца! Что ты такое говоришь? Я же защищала тебя, тебя! Он же, он же избивал, он так тебя бил! Борясь с подступающей к горлу тошноте, я делаю шаг к маме. Она тут же шипит, точно змея, и смотрит на меня, как на самое мерзкое чудовище на свете. «Не смей подходить ко мне, убийца! Не смей! Как ты могла это сделать? Как ты могла его убить? Я была так счастлива его возвращению, а ты все разрушила, ты убила!» «Мама!» – не слышу своего ошалелого голоса. Слышу лишь ее. Нет, Фил, нет, я ненавижу тебя, ненавижу, я посажу тебя, Николина, посажу, ты за это заплатишь, ты сгниешь в тюрьме за то, что так сделала, клянусь, сгниешь, тебе не сойдет его смерть с рук, убийца. Слезы, крики, рычания, обвинения, угрозы и неприкрытая ненависть в родных синих глазах. Все смешивается воедино и выпускается сокрушительным потоком на меня, разрывая душу семилетней девочки на миллиарды кусочков, а тело, словно насквозь простреливая чередой свинцовых пуль. Не справляясь с ужасом, царапающим изводящим меня изнутри, сжимающим грудную клетку бетонными плитами, я отшатываюсь назад, упираюсь задом в столешницу и ничего не отвечаю. Слов больше нет. Есть только уничтожающие все живое во мне выводы, что широко открывает мне глаза на горькую правду, которую я годами отказывалась принимать. Я не верила, я не хотела видеть, я отрицала очевидное. Но сейчас, находясь под прицелом испеляющего взгляда мамы и чувствуя, будто умираю от агонизирующих спазмов, не видеть и не принимать реальность невозможно». «Моей мамы давным-давно уже нет. Она умерла много лет назад вместе с папой. А эта женщина, что беспрерывно кричит и захлебывается в слезах, обнимая тело человека, который превратил мою жизнь в ад, не моя мама. Эта женщина не заслуживает ни толики тех жертв, на которые я шла все эти годы в наивной надежде спасти ее». Она не заслуживает, чтобы ради ее здоровья я на целый год продавала себя эгоистичному мужику и навсегда отказывалась от любимого человека. Она не заслуживает ни моей заботы, ни любви, ни помощи, ни поддержки. Она не заслуживает меня. Она не моя мама, она мне никто». Это просветление с соборным колоколом гудит в моей голове на перебой с яростными фразами, что до сих пор вылетают изо рта этой женщины в мой адрес. Да только ничего для меня это запоздалое понимание уже не меняет. Слишком поздно. Моя жизнь окончена. Меня ждет тюрьма. Вот так просто. Один опрометчивый поступок, и на этом все. Мои руки навечно испятнаны в чужой крови, а совесть отягощена лишением жизни человека. Это конец, печальный, трагичный, повергающий в ужас, охватывающий нутро настоящей безысходностью. Все, о чем я переживала и чего боялась, теперь не имеет никакого смысла. Кадры прожитых двадцати лет моего существования превращаются в одно сплошное блеклое пятно, которое не оставит никакой запоминающийся след после моей смерти. Все горящие во мне мечты, желания, надежды, чувства разом потухают, словно от мощного дуновения ветра, пробирающего промозглым холодом до самых костей. Вся следующая, самая долгая минута в моей жизни состоит исключительно из сожаления о потерянных годах, которые я посвящала кому угодно, но только не себе. Шестьдесят секунд, в три раза больше ударов моего сердца, и такое чувство, что ни одного живительного вдоха. И вдруг я слышу глухой, прерывистый хрип, сопровождающийся вялыми движениями Филиппа. — Фил! Боже мой! Фил! Фил! — возбужденно восклицает мама, в одно мгновение врубая во мне свет на полную мощность. — Жив! Жив! Слава Богу! Жив! Любимый! Жив! — Ее громкие восторженные восклицания начинают резать мне слух, давая понять, что до слова «жив» я слышала все крики мамы приглушенно, а боль от порезов на ладони и вовсе не чувствовала. «Фил, Господи, живой, родной мой, слава Богу!» Безучастно наблюдая, как мама целует искаженное болью лицо Филиппа и пытается перевернуть его на спину, Я выпускаю остатки разбитой бутылки из своей руки, вмиг ощущая, как вместе с падением орудия чуть было несовершенного убийства, с моих плеч слетает весь непомерный груз вины за чужую смерть. И я словно взлетаю над землей, парю и наслаждаюсь прежде невиданной легкостью, не сразу соображая, что начинаю хохотать во весь голос. «Ты больная? Что ты ржешь?» – недоумевает мама. «А я не могу остановиться». Смеюсь истерично до да колик в животе, чуть ли не прыгая от облегчения и счастья. Моя жизнь не закончится сегодня, никак нет, сегодня она начнется. «Да прекрати же ты, и помоги мне лучше поудобнее усадить его, и скорую вызови, живо!» требует она, продолжая реветь от радости. Но я не спешу выполнять ее приказ, а только замираю, все так же ярко улыбаясь, и смотрю на нее свысока. В упор, неотрывно, будто пробоину в ней просверлить намереваюсь, но вижу не ее лицо, а лишь отражение маленькой девочки в блеске ее морских пьяных глаз. Она лежит сокрушенно, конвульсивно подрагивая израненным от маминых криков телом. Плачет, стонет, захлебывается кровью, но все еще дышит и тянет ко мне свои маленькие ручки – в надежде, что я ей помогу, вылечу, вновь поставлю на ноги и позволю жить дальше. Я понимаю, что не могу уйти и оставить ее умирать в одиночку, не сделав окончательный выбор. Только я могу довести дело до конца, только я могу решить ее судьбу, и свою тоже. Подхожу к ней близко, преисполняясь омерзением и грустью от созерцания этой жалкой, глупой и наивной части себя» и вместо протягивания руки помощи без капли сожаления наступаю ей на горло, уничтожая мамину дочку навсегда. Ей больше нет места во мне, теперь я это точно знаю. — Что ты стала, Николина? Быстро помоги мне, давай же! Очередной бурный клич мамы возвращает меня из внутреннего мира своей души. Я вытаскиваю телефон, вызываю скорую помощь, а затем со снисходительной улыбкой на губах ей отвечаю. Это последнее, что я для вас сделала. Не без тошноты осматриваю весь пьяно-кровавый хаос, устроенный на кухне, и возвращаюсь обратно к маминым зареванным глазам. «Прощай, Юна, больше ты меня здесь не увидишь». И с этими словами, от которых некогда родная мне женщина разевает рот в изумлении, Я покидаю кухню. Прибывая в крайне неуравновешенном состоянии, мне хватает ума только забрать свои документы, имеющиеся наличку, и фотографию папы с прикроватной тумбочки, а затем как можно скорее выбраться из дома, в который больше никогда не вернусь. Лишь оказавшись на темной улице Энглуда, я замечаю, что на мне все тот же спортивный костюм бабушки Мэгги и туфли на высоченных шпильках, что разом отметают возможность сорваться на скоростной бег. Шок после пережитого стресса, страх и недоумения от поступка Адама набирают обороты, жалят прямо в мозг, накрывают с головой ледяной лавиной, проворачивающий меня в своем жестоком вихре, не давая трезво рассуждать и принимать обдуманные решения. Напрочь забыв о безопасности Остина, я набираю его номер с наиглупейшим желанием сообщить, что я скоро к нему приеду и, наконец, расскажу всю правду о себе. Да, я все расскажу, все как есть, без каких-либо выдумок, очерняющих меня в его глазах, а исключительно правду, и про Атриум, и про Адама со всеми его преследованиями и одержимостью. И про контракт, главное условие которого Харт сам же нарушил. Теперь я свободна, свободна. Многолетний груз, прибивающий меня намертво к земле, отцеплен, сброшен, оставлен в маленькой затхлой квартирке, и теперь в Рокфорде меня больше ничего не держит. Я могу лететь, куда глаза глядят, и делать то, что пожелаю. Мне больше не нужно никого спасать или идти на какие-либо жертвы, ломая себя и отказываясь от своих заветных мечтаний. Не будет этого больше. Хватит. С этого момента есть только я и мои желания. Только мои. А я хочу к нему, к моему Остину. Это единственный, кого хочу видеть рядом, чтобы расцеловать до беспамятства, вдохнуть любимый запах, забраться на колени, найдя защиту в родных крепких объятиях. И все цело открыться ему, уничтожив все тайны и ложь между нами. Я расскажу ему все, а он поймет. Он обязательно все поймет, простит и поможет. Остин умный, он что-нибудь придумает и спасет меня, защитит. Он же всегда это делал и сейчас это сделает, потому что в этот раз одной мне не справиться. Да и не хочу я больше справляться одна. Достаточно с меня борьбы в одиночку. Теперь все будет иначе. Теперь мы будем вдвоем, Только вдвоем, Всегда. Ну же, давай. Ответь, ответь же. Быстро шагая в сторону метро, раз за разом набираю его номер. Но Остин не отвечает ни на один из звонков. Чёрт, где же ты? Шиплю я и дрожащими пальцами пытаюсь напечатать ему сообщение. Ноги подкашиваются, руки трясутся. Тело начинает бить и сводить нервными судорогами а буквы на экране смартфона расплываются так же, как и разумные мысли в моей голове. Ведь будь во мне хоть капля здравого смысла, я не стала бы вести себя столь опрометчиво, связываясь с Ридом. Не стала бы наивно верить, будто у нас есть шанс зажить счастливо вместе и думать, что Харт неожиданным возвращением Филиппа просто-напросто хотел заявить о расторжении нашего контракта. И уж точно я не стала бы грезить, что мне удастся добраться до центральной автобусной станции, сесть на нужный рейс до Нью-Йорка и с концами покинуть город. Но я, дура, одурманенная чувством облегчения и свободы, ни о чем из вышеупомянутого не думаю, а прихожу в себя, лишь когда, закончив печатать сообщение Остину, вдруг ощущаю болезненный укол, пронзающий тонкую кожу шеи». Он мгновенно исключает все шансы сопротивляться или испустить истошный крик о помощи. За долю секунды все соединяющие тело и мозг нити разрываются, превращая меня в обмякшую куклу. Я оказываюсь в стальном капкане чьих-то рук, а разум погружается в беспросветную тьму. Что же меня ждет после возвращения из мрака? Неизвестно. Но определенно точно никакая не свобода.